Глава четвертая Орели! Я ищу Орели Беллатур! Где она? Горе полоснуло меня острым ножом, стоило услышать мамино имя Руки у потомка дрожали, глаза вылезали из орбит так, что показались белки вокруг ярко-кобальтовых зрачков Грудь его лихорадочно вздымалась Ее... Её... ее сейчас нет Мне велели привести Орили Беладор Дело срочное, поторопитесь Орили сейчас нет, но мы наверняка сумеем вам помочь Можете рассказать, что случилось? Дворец, во дворце несчастный случай Пострадали дети, несколько детей Пожалуйста, пожалуйста, пойдем со мной Сказалась профессиональная подготовка Я быстро успокоилась «Сколько детей пострадало? Какого возраста? От чего они пострадали? Насколько сильно?» «Трое. Двое маленькие. Кажется, младше 10 Третья девочка старше. Ей лет 16 Обрушилась каменная крыша. Пожалуйста, поторопитесь!» Я посмотрела на Мору. Мы поняли друг друга с полуслова. Недаром проработали бок о бок столько лет. Молча кивнув, каждая из нас начала собирать сумку. Складывать бинты, лангеты, банки с разными снадобьями. Оставайся в центре. Я возьму с собой кого-нибудь из стажеров. Я пойду с тобой. Ты не сможешь исцелить троих детей одна. Диэм, это творец. Мора, пострадали дети. Но твоя мать... Сейчас отсутствует. Вернется, и ты это с ней обсудишь. Мора поджала губы, но не сказала больше ничего. Как вас зовут? Спросила я, повернувшись к юному потомку, которого, казалось, сейчас вырвет. Да он сам выглядел вчерашним ребенком. Эй... «Эллирик!» «Эллирик, меня зовут Дейм. Это моя коллега Мора. А еще с нами пойдет Лана». Я жестом показала на одну из лучших стажерок, пока еще не получившую звание целительницы, миниатюрную блондинку чуть моложе меня. Я шагнула к юноше и положила ему руку на плечо. «Все будет хорошо». Я вдруг поняла, что впервые прикоснулась к потомку, и что впервые оказалась так близко. Ладонью я чувствовала тепло его тела, его зашкаливающий пульс. Меня так оберегали от потомков, формируя мое мнение строгой диеты из баек и сплетен, что я представляла их чудовищами, хладнокровными, бездушными, завораживающими, фантастически красивыми и насквозь порочными. Но этот бледный, дрожащий от страха юноша казался совершенно нормальным. «Спасибо!» От моего прикосновения лицо потомка стало чуть менее напряженным. Мы собрали необходимые принадлежности, вчетвером выбежали из здания центра и поспешили по длинной грунтовой дорожке к королевскому дворцу. Мышцы Эльрика судорожно сокращались. и Я чувствовала, что лишь ценой невероятного самоконтроля он не переходит на бег. Взгляд синих глаз то и дело падал на трость моры. От каждого ее медленного шага юное лицо перекашивалось. Это я виноват. Охвастался перед детьми своей магической силой, а она пробила потолок, и он... «Всё бывает, Эльрик». Я взяла его за руку и легонько её сжала. Юноша кивнул, но лицо его дышало отчаянием. Когда мы с братом были маленькие, я запихала ему в рюкзак тухлое мясо. Хотела всего лишь пошутить, но когда мы пошли в школу, запах почуял дикий кабан и напал на моего братишку. Клыком пронзил ему бедро». В лесу мы были одни, я думала, он умрет у меня на глазах из-за глупой шутки. Потом я боялась, что если брат выживет, то будет вечно меня ненавидеть. И не сомневалась, что родители никогда меня не простят. Сердце закололо, стоило вспомнить, как Теллер истекал кровью у меня на руках, а я звала на помощь. Моя история ненадолго отвлекла Эльрика от душевных терзаний. Твой брат выжил? Да, выжил. Он простил тебя? Он не ходил в школу несколько недель И объедался конфетами То время было лучшим в его жизни Он еще и спасибо мне сказал А твои родители? Они не обрадовались Но они знали меня Знали, что я никогда не обидела бы брата нарочно В этом и есть суть семьи В том, чтобы поддерживать друг друга Даже если родной человек совершает чудовищные ошибки Я снова сжала руку Эльрика Он ничего не ответил, но сквозь тёмные облака вины на его лице прорезались робкие лучи надежды. Вскоре мы дошли до никак не обозначенного поворота дороги. Эльрик нервно всмотрелся в деревья, затем повернулся и оглядел нас троих, кусая губы, словно решал какую-то дилемму. Целители не вправе рассказывать об увиденном? Таковы правила? Да, милый, всё конфиденциально. Я знаю, как добраться до дворца куда быстрее, чем по тропе. Но вы не должны рассказывать про этот путь. Никогда. Не дожидаясь нашего ответа, Эльрик бросился с дороги в лес. Мы с Морой и Ланой недоуменно переглянулись и поспешили следом. Несколько минут мы перелезали через переплетенные корни и пробирались под низко висящими ветками. Потом увидели нечто, густо обвитое плющом. Стена была замаскирована так безупречно, что ночью я вполне могла бы в неё врезаться. Эльрик ощупал стену, что-то бормоча себе под нос. Потом радостно воскликнул. «Вот она! Вот она. Идите за мной, скорее!» Отодвинув листья, Эльрик обнажил брешь, по размерам едва годящуюся для лаза. Он заглянул в неё, посмотрел по сторонам и жестом велел нам следовать за ним. Затем Эльрик протянул руки, предлагая перенести Муру. Я едва сдержала улыбку. Таким строгим взглядом она его отшила. С рождения одна нога у Моры была сильно искривлена, но она никогда не позволяла этому обстоятельству себя сдерживать, и после стольких лет начинать явно не собиралась. Одна за другой мы проползли через брешь, волоча по земле гремящие сумки. Обзор нам заградила пышная самшитовая изгородь, и, вдохнув сладкий аромат цветов и свежих трав, я поняла, что мы пробрались в большой сад. В стороне валялся огромный кусок гранита — Одной рукой, будто гранит ничего не весил, Эльрик поднял его, отодвинул завесу извьющихся стеблей и поставил каменную глыбу на место. Я едва не поперхнулась. Этот обломок наверняка весил в два раза больше меня. Я знала, что потомки превосходят смертных в силе и скорости, но столь наглядную демонстрацию видела впервые. Эльрик поманил нас вперед. Он пробирался вдоль стены, не отдаляясь от изгороди, И периодически выглядывал за нее проверить, не засекли ли нас. Мы свернули за угол, и у меня перехватило дыхание. Из смертного города я видела лишь корону шпилей королевского дворца. Они возвышались над деревьями, чтобы издалека следить за нами. Я всегда представляла дворец внушительной каменной крепостью, твердыней, устрашающей и неприступной, как сами потомки. Передо мной предстало нечто совершенно иное. Казалось, дворец построен не из камня или дерева, а из самого света. Здание поднималось и опускалось четкими изящными волнами, а стены источали нежное сияние, словно звездный свет обрел физическую форму. Высокие башни со шпилями терялись в небе, различимые лишь по слабому сиянию отраженные синевы, отчего не получалось верно оценить размеры этого огромного строения. Облака заслоняли утреннее солнце, и блестящий фасад слегка колыхался, словно отражаясь в Святом Море. Невнушительное и неустрашающее, это было самое красивое здание из тех, что мне доводилось видеть. Где? Оторвав взгляд от фантастического зрелища, я поняла, что стою в оцепенении одна. Лана и Мора ушли вперед, вслед за элриком выбрались из сада и поднялись по мраморным ступеням к высоченным арочным дверям. Когда я подбежала к ним, Мора схватила меня за руку. Будь рядом. В присутствии смертных они нервничают, далеко не отходи, поняла. Глубоко потрясенная окружающим меня великолепием, я смогла лишь кивнуть. Блеск и роскошь не закончились, даже когда я переступила порог. Если смертный город казался мрачным скоплением камней и грязи, то дворец напоминал палитру художника. Сливочно-желтый, пылающий красный и оранжевый, водянисто-голубой, мшисто-зеленый. Все возможные оттенки сплетались в нитях роскошных ковров с кисточками и гобеленов размером больше, чем мой дом. Стены украшали реалистичные картины в золоченых рамах, каждую из которых подсвечивала парящая сфера голубого света. Мора за руку притянула меня к себе, и вслед за Эльриком мы пошли по коридору мимо рядов высоких деревянных колонн, украшенных ручной резьбой. От балок отражались страдальческие детские крики, В конце коридора собралась группа потомков в шелка хумопомрачительной пестроты и яркости. Некоторые из них настороженно повернулись в нашу сторону. «Я привел целительниц! С дороги! С дороги!» Толпа расступилась, образовался проход, в конце которого виднелась просторная застекленная терраса, заваленная строительным мусором. В воздухе до сих пор висела каменная пыль. Несколько длинных столов ломились от фруктов, пирожных и горячих блюд, аромат которых плыл по террасе. Стол в центре, упавшие обломки Сломали пополам По краям из него торчали щепки Сквозь брешь в потолке Виднелся второй этаж Пламя пламенное Чудо, что никто не погиб Которые из детей в самом тяжелом состоянии? Эльрик жестом подозвал миловидную золотоволосую женщину С лицом покрытым пятнами высохших слез Поговорив с ней, он снова повернулся к нам Самый младший Дрожащей рукой Эльрик показал на маленького мальчика, неподвижно лежащего неподалеку. Мора тотчас бросилась к ребенку, оставив нас с Ланой позади. «Самая старшая девушка тоже сильно пострадала». «Девушкой займусь я, а ты проверь остальных, потом помоги море». Лана кивнула и поспешила к детям. Пока Эльрик вел меня к пострадавшей, в атмосфере террасы мне что-то почудилось. Что-то не до конца понятное. Словно воздушная масса всей тяжестью давила мне на кожу осматривала меня, оценивала. «Вы это чувствуете?» Мой вопрос остался неуслышанным. Вниманием Энрика завладела девушка, хнычущая у его ног. Ее держал на руках мужчина, стоявший на коленях среди обломков. Его длинные цвета вороного крыла волосы выбились из прически и скрыли лицо. Он нежно гладил девушку по щеке и шептал ей что-то утешающее. Лицо девушки перекосилось от боли. На виске запеклась кровь, руку она прижимала к груди под неестественным углом. Черные волосы, уложенные на макушке в замысловатую прическу из мелких косичек, испачкались в крови и каменной крошке. Я опустилась на колени рядом с девушкой. Она вздрогнула, когда я осторожно коснулась ее руки, обжигающий взгляд мужчины метнулся к моему лицу. «Здравствуй, я целительница. Я здесь, чтобы тебе помочь. Пожалуйста, скажи, где болит». «Разве это не очевидно?» Рука болит. Можешь я её пошевелить? Нет, она явно сломана. Странная сила, которую я ощутила в воздухе, окружала его и пульсировала в такт со вспышками его гнева. Она кольнула меня под рёбра, но я запретила себе отвлекаться. За плечами у меня были годы общения с высокомерными родственниками пациентов. То, что один из них оказался потомком разгневанным мускулистым потомком из королевской семьи, не могло помешать мне выполнить свою работу. «Можешь я пошевелить?» Девушка слабо покачала головой и поморщилась от напряжения. Судя по возрасту, способность к исцелению у нее уже сформировалась. Значит, вскоре девушка сумеет сама залечить травму. Но я подозревала, что кость придется вправить, чтобы она срослась правильно. Порывшись в сумке, я вытащила большую флягу с пробкой. «Я дам тебе средство, которое поможет справиться с болью. Пожалуйста, скажи, как тебя зовут?» ли Называй ее принцесса Лилиан Меня пронзило осознание Лили принцесса Лилиан та самая девушка при упоминании которой покраснел мой братишка. Наклонив голову я посмотрела на нее новыми глазами. Рада познакомиться с тобой Лилия Меня Сложно. зовут ди Пожалуйста, сделай большой глоток этого снадобья. Что это Лили нахмурилась оглядывая флягу. я одобрительно улыбнулась с сомнением относится к неизвестным жидкостям от незнакомых смертных. Умница. Неудивительно, что она понравилась Теллеру. Это среброчерш. Отвар из милых беленьких цветочков, которые растут на побережье. Не волнуйся, настоящих червей здесь нет. Лилия ответила чуть заметной улыбкой, а брюнет, прежде напоминавший сжатую пружину, немного расслабился. Принцесса поднесла флягу к губам, а осмотрела её миниатюрное тело и заметила только глубокий порез на голове, на котором уже запеклась кровь. Я убрала выбившуюся прядь принцессе за ухо. «Лили, скоро тебе станет легче. Среброчервь подействует через пару минут, и до тех пор я подожду с тобой. Хорошо?» «Угу». Из тёмно-синих глаз покатилась слеза, оставляя влажный след на покрытой пылью щеке. Нижняя губа Лили задрожала, Она повернулась к мужчине, который продолжал крепко ее обнимать. Прости. Я я думала, что смогу увести детей в безопасное место, прежде чем крыша рухнет. Ты проявила смелость, помогая другим. Никогда за это не извиняйся. Я очень тобой горжусь. Брюнет прижал ладонь к ее щеке и стер слезу большим пальцем. Его голос, мягкий и успокаивающий, совершенно не напоминал строгий тон которым Брюнет общался со мной. Я, наконец, осмелилась поднять голову и всмотреться в его лицо. Все мысли вылетели у меня из головы. Оливковая кожа, серо-голубые глаза, длинный кривой шрам. Он. Это был он. Месяцами я разыскивала в смертном городе зацепки, которые привели бы меня к потомку, ругавшемуся с моей матерью в день ее исчезновения. И вот он в нескольких дюймах от меня. Мужчина, знающий ответы на интересующие меня вопросы. Мужчина, секреты которого моя мать использовала против него. Мужчина, который, возможно, убил ее, чтобы те секреты так и остались секретами. Мой взгляд метнулся к инкрустированному драгоценными камнями Эфесу Меча, того самого, что был при нем в тот день. Я несколько раз моргнула и потрясла головой, словно эти движения могли бы скинуть злое наваждение. Брюнет был здесь. «На самом деле. Близко. Так близко!» Он явно заметил, что я на него таращусь, потому что поднял голову и перехватил мой взгляд. На мгновение мне показалось, что в его лице мелькнуло узнавание. Глаза чуть заметно расширились, ноздри вдруг раздулись. Но секунду спустя все исчезло, скрывшись за каменной маской. Я тут же отвела взгляд и принялась шарить в сумке. «Мы встречались?» нет Ты сказала, тебя зовут Диэм. Ты сестра Теллера? Ага. Мы вместе учимся. Он рассказывал мне про тебя. Я задумалась о том, насколько жестоко убьет меня Теллер, за то, что я скажу дальше. Мне он тоже про тебя рассказывал. Правда? Он говорит, что ты хорошо к нему относишься. Я надеялась лично поблагодарить тебя за это. Может, наша сегодняшняя встреча предрешена судьбой? Это благословение клана. Я отвела взгляд и плотно поджала губы. Случившиеся по воле богов потомков, смертные не считают таким уж благословением. Но здесь, в сердце королевского дворца, я не решалась сказать об этом вслух. Твой брат смертный, который учится в академии для потомков? Я кивнула, не глядя на него. Брюнет не сводил с меня глаз, пока я, сделанный сосредоточенностью, крутила в руках банку с целебной мазью. К счастью, вмешалась Лили. Дядя Ультер дал ему особое разрешение учиться с нами. Теллер – самый умный парень в нашем классе. В школе для смертных его способности пропали бы попусту. То есть, я не о том, что школы для смертных наверняка очень хорошие. Я только хотела сказать... Все в порядке. Я полностью с тобой согласна. Лили шумно с явным облегчением выдохнула. «Мне стало интересно, кем лили приходится этому брюнету?» Он заботился о ней по-отечески, хотя выглядел чуть старше меня. Хотя потомки лишь до наступления половой зрелости взрослеют с той же скоростью, что смертные, а потом их старение резко замедляется. Ему вполне могло быть и 25 лет, и 250. Но его грубое покровительство казалось не родительским. Может, это обожание старшего брата? «Жаль, что с вашей матерью так вышло». Надеюсь, она скоро вернется. Брюнет замер. Я снова почувствовала тяжесть его пристального взгляда и на сей раз с огромным трудом удержалась, чтобы не уставиться на него в ответ. Этот брюнет знал. Почему-то у меня не было сомнений в том, что он знал, что случилось с моей мамой. Он не мог не знать. В сердце у меня разгорелось дикое пламя. Боли обвинения впились в горло и сжимали его, пока меня не передернуло от боли. Мышцы дрожали от желания броситься на него И потребовать ответы, скрытые у него в голове борис Голос Тот же самый, что терзал меня, когда я разговаривала с отцом на кухне Колоколом звенел у меня в голове Может, это был похоронный звон Мои пальцы вцепились во флягу так, что костяшки побелели Как твоя рука? Я ничего не чувствую Значит, снадобье действует? Я с нажимом ощупала ее руку, осторожно приближаясь к месту, где начинались покраснения и опухоль. Лели никак не отреагировала. Хорошо. Сейчас я вправлю тебе кость. Больно не будет, но неприятные ощущения возможны. В висках пульсировали остатки гнева. Я повела плечами и за несколько судорожных вдохов постаралась успокоиться. Борись! Я стиснула зубы направила энергию, пульсирующую у меня в крови себе в руки, затем стиснула хрупкое плечо. готова «Подожди. Лучше я». «Вы целитель? Лили, закрой глаза, сделай глубокий вдох и считай до трех». Парировала я, отказываясь смотреть на потомка из страха, что его высокомерие лишит меня остатков контроля над гневом. С чего он решил, что я не в состоянии выполнить свою работу без его помощи?» Буквально секунду Лили нервно смотрела мне на руку, потом ее глаза закрылись, грудь поднялась, опустилась. Один, два... Ты уверена, что не лучше мне... <связать> Резким движением я вправила ей руку. Раздался неприятный треск. Лили охнула и отпрянула от меня. Брюнет прижал ее к груди. Тщ, хорошо, все хорошо. Лили, ты держалась молодцом вправить кость труднее всего, дальше будет проще». Я уговорила принцессу оторваться от брюнета и продолжила лечение. Наложила ей на руку импровизированный бандаж и очистила рану на виске. Мужчина продолжал рассматривать меня с пугающей пристальностью. Его блестящие глаза следили за каждым моим движением, как у ястреба на охоте. Закончив, я попросила Лили встать. И с досадой поняла, что не представляю, надолго ли руку девушки придётся сохранять неподвижной, прежде чем её дар залечит перелом. Именно этой информации мать намеренно со мной не поделилась. Но гордость не позволяла мне признать это в присутствии брюнета. Тем более, он уже усомнился в моём мастерстве. Я собралась отойти проконсультироваться у Моры, когда заметила, что Лили пошатывается. Её лицо мертвенно побледнело, глаза затуманились и покрылись пеленой. Лили... «Ты как себя?» Девушка закатила глаза. Судорожно вдохнув, она рухнула в объятия брюнета и перестала двигаться.